Глава 6: Первая добыча. Если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте. Григорий Остер. Вредные советы. Ну что же, похоже, Гилмар созрел. И думаю, что сейчас последует заключение кабального договора. Удивительно, почему он не озвучил его сразу, как только впервые обозначил свои намерения, назвавшись проводником. «Ни один житель Содружества, ну, может быть, за редким исключением, не будет делать что-то просто так, тем более в таком опасном месте. Узкие специалисты стоят дорого, и мне это хорошо известно». «Ну, давай обсудим», — согласился я, понимая, что, похоже, сейчас он должен озвучить предложение, от которого будет невозможно отказаться. «Думаю, нам стоит с тобой серьезно поговорить», — начал издалекарев. «Я тебя слушаю». «Сначала я хочу тебе кое-что рассказать. Дело в том, что я занимаюсь этим очень давно. Прошел около ста генераций и выработал некие свои правила. И первый из них гласит, если хочешь выжить, то действуй в одиночку. Так больше шансов на успех». Второе, если так совпало, и ты увидел новичка — Предложи ему помощь, у него должен быть шанс. Ну и третье. Рисковать собственной шкурой просто так нерационально. Поэтому предлагаю тебе устный договор. Я обеспечиваю твое прохождение генерации, но преимущественное право выбора трофеев с таких монстров, какого мы только что с тобой завалили, остается за мной. Ничего личного, но я тут ради заработка. «Конечно же, это не значит, что я буду забирать все подряд. Но вполне возможно, что тебе попадется предмет высокого класса, и если он мне будет нужен, то я его возьму себе. Если нет, то усиливаем тебя. Пойми, я планирую неплохо заработать с этого рейда. Мы уже практически на третьем уровне, и впереди все самое интересное. Но дальше начнется жесть. Ты можешь сейчас отказаться». Я сделаю тебе предложение еще раз перед тем, как перейти на пятый. Но тогда условия будут совсем другими. Судя по статистике, основная часть новичков к этому моменту имеет в запасе не больше 10 возрождений и начинает понимать, что они зря не соглашались. Для нас новичок интересен только тем, что с его участием в группе шанс выпадения предметов немного выше, Но в конечном итоге мы все должны за счет чего-то жить и желательно получше. Поэтому и существует наш бизнес. Так что ты выберешь? Честно говоря, ты меня озадачил. Вообще-то, если мы действуем в команде, то раздел трофеев должен быть справедливым. Но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и полностью с этим согласен. Ты лучше подготовлен и экипирован. Знаком с местными реалиями, и без тебя я могу не пройти и сдохнуть. Предлагаю сделать так. Первый легендарный или уникальный предмет отойдет тебе, а мутаген мне, или наоборот. А после следующего подобного трофея поменяемся. Тебе мутаген, мне вещь, в том числе, если, конечно, что-то подобное будет. Остальное пилим, как посчитаешь нужным. Я здесь не за трофеями, а чтобы брата вытащить. Ну, протянул Гилмар. Значит, договорились. Пойдем, ты потрошишь первым. Осмотрев беглым взглядом достаточно большую площадь зала, залитую слоем слизи, которая осталась после распада тела убитого существа, я задумался о том, как начать поиски. Останки занимали порядочно место. Все-таки размер у доминанты был не маленький. Ну, и чего ты ждешь? заинтересовался проводник. Включай специальные режимы, обходи все. На расстоянии двух метров ты однозначно обнаружишь что-то серьезное. Ну а мелочь придется уже посмотреть глазами. А она тебе сейчас нужна, поэтому действуй. А я пока буду поглядывать по сторонам. Не исключено, что могут подтянуться еще обитатели уровня. Но сначала прочитай информационные сообщения системы, распредели полученные пункты характеристик. Если ты еще этого не сделал. посоветовал проводник, и я приступил к работе. Да уж, с мелкими тварями все было гораздо проще. Пока Гилмар, повернувшись ко мне спиной, настороженно осматривал выходы из радиальных коридоров, я вчитался в системные сообщения. «Внимание, игрок! Вы уничтожили доминанту в составе группы, лидером которой стали, и достигли четвертого уровня. Вам начислены бонусные единицы характеристик». «Внимание, игрок! Вы уничтожили доминанту, применив неординарный подход, поэтому получаете достижение «Зверобой». Отныне и впредь урон от дистанционных атак повышается на 10%. Сразу же перейдя в соответствующий раздел, я увидел, что у меня появилось и подлежало распределению целых 5 очков. По-быстрому все раскидал, два в силу, по одному в выносливости и здоровье». Немного подумал и еще на один пункт увеличил выносливость. Все-таки это понятие весьма растяжимое и должно влиять комплексно. Мне бы еще гайд по игре раздобыть, чтобы лучше понимать механику. Но чего нет, того нет. Минут за 15 я обежал всю площадь, на которой располагалось тело доминанта. А также не обошел своим вниманием и трупики лицехватов. Улов оказался весьма неплохим. Восемь разнообразных предметов, причем два из них редкого класса и два редких же мутагена. Ничего уникального, а тем более легендарного, к сожалению, не выпало. Но в любом случае, по словам того же Гилмора, это лишь свидетельствует о работающей схеме. Причем стоит заметить, что ничего из этого проводник не взял. А после того, как мы вместе с ним подошли к приемной чаше стража, он посоветовал мне не кидать в нее все сразу. А ведь я так и планировал поступить, бросить туда почти все имеющееся у меня, включая предметы, добытые из живота той статуи, кроме разве что небольшого футлярчика, наличие которого я решил не афишировать. Однако опытный человек посоветовал разделить находки на несколько партий и таким образом увеличить вероятность получения чего-то действительно нужного. Здраво рассудив, что в словах проводника есть резон, ведь таким образом я могу сгенерировать больше предметов, тем более и с лицехватов кое-что подобрать удалось, так что мелочи накопилось достаточно, принялся действовать. Под его чутким руководством я случайным образом разделил трофеи на три относительно равные части и начал творить чудеса. Рев поторапливал, поэтому все произошло буднично и уже не так волнительно, как в первый раз. По крайней мере, теперь я к этому был готов. Ну а дальше последовало короткое опознание предметов. Профессионал немного подумал, а потом один протянул мне со словами, что это нужно убрать до поры до времени, а вот два других получится интегрировать мне в скафандр. «Если я не ошибаюсь, то лучше будет сделать вот так», произнес Гилмор и, внимательно присмотревшись ко мне, разместил один из них у меня на правом плече. «Активируй», — приказал он. И я послушался, предварительно прочитав его название. Универсальный каркасный модуль «Шарон». Класс редкий. После активации достаточно быстро вся моя правая рука обросла сложной машинерией, опуталась какими-то деталями, причем выглядело это настолько поразительно, что я невольно залюбовался процессом. Просто невероятно, как можно было спрятать в таком небольшом объеме подобную технологию. «Комплект спинальной поддержки крепень», значилось в описании второго предмета, который проводник, обойдя меня вокруг, прикрепил куда-то в район нижней части позвоночника. В результате активации на моей спине примерно до лопаток выросла какая-то сложная конструкция, соединяясь с базовым каркасным модулем. Причем ощутив, как говорится, разницу, я сразу же понял, что очень хочу еще несколько десятков подобных вещей, и начал понимать логику, по которой здесь все работает. Вот теперь осознание того, сколько это все может стоить после переноса в реальный мир, наконец-то дошло до меня. А еще мне стало очень интересно узнать, что в итоге может получиться. Хотя Гилмар говорил, что свой до такого уровня он собирал очень долго. Мне все-таки кажется, что если подфартит, то все может произойти гораздо быстрее. Проводник тоже разгрузил то, что он добыл по дороге, достал из чаши какой-то предмет и забросил его, практически не рассматривая, за спину. А под моим непонимающим взглядом он повернулся, и я увидел появившееся с левой стороны спины утолщение. «Довольно удобная штука», — поделился со мной мудростью проводник. Судя по всему, это был какой-то контейнер для переноски лута. Чуть более внимательно изучив мутагены, Профессионал от них отказался и посоветовал мне рискнуть и соединить их. По его словам, два редких вполне могут превратиться во что-нибудь более серьезное или же выпить на удачу так, как есть. Я решил рискнуть, смело бросив оба флакончика в чашу, в которой через некоторое время остался только один. Но, к сожалению, тоже редкого класса. Тут, увы, не подфартило. Не повезло. Сделал логичный вывод, пожав плечами рев, и продолжил. "Пойдем на площадку возрождения, там и выпьешь». «Слушай, Гилмор, а насколько долговечна вообще эта броня? Ведь сейчас она, насколько я понимаю, без внешнего слоя, и как вообще это может работать без источников питания, Причем просто отдельными кусками?» «Она самовосстанавливается при использовании качественных материалов», — пояснил он, — показав мне недавно поврежденную перчатку, на которой, к моему удивлению, практически не осталось никаких следов. Питание костюмов происходит за счет пользователя. Так уж устроена система. Без существующего условного допущения вряд ли бы они функционировали. Самое интересное, что этот скафандр, который ты видишь на мне, абсолютно так же работает и в реальном мире. И, насколько я понимаю, все они разные? Я имею в виду, полученные в различных генерациях. «Да, все разные», — подтвердил проводник. «Вот, например, тебе достался основной блок Херувим. Значит, и скафандр будет Херувим. Как он должен выглядеть в конечном итоге, я не знаю, но тут уже все будет зависеть только от тебя. Можно собрать его на основе обычных деталей, а можно и сделать полностью легендарным, Но, конечно же, за один раз, да даже и за десять, ничего подобного у тебя не получится. К тому же учти, что демонтировать однажды интегрированный элемент нельзя, и даже если ты найдешь более сильный предмет, поверх того, что уже имеется, он не встанет. Придется потом только продавать или потихоньку носить в реальный мир и соединять уже там. Это мой не основной комплект, а легенду я до сих пор собираю. Ну все. «Вставай на площадку и принимай мутаген, а я пока посижу и передохну. Впереди трудный путь». Посмотрев на мое сомневающееся лицо, он усмехнулся и продолжил. «Что, страшно?» «Есть такое дело», — согласился я. Когда предыдущий принял, испытывал массу неприятных ощущений. И это еще мягко сказано. Преобразование физической оболочки всегда проходит через боль. Ну, практически всегда, за редким исключением. Так что к этому надо привыкнуть. Я думаю, ты быстро с этим справишься. Гилмор оставил меня одного, а я присел на край платформы Возрождения и задумался о дальнейших действиях. Это хорошо, что он в данный момент не следит за мной. Карман сжет уникальный мутаген. И лучше его использовать именно сейчас, потому что при следующем Возрождении Не дай бог, его может и не оказаться. Во всяком случае, рисковать не стоит. Украдкой глянув на проводника и убедившись в том, что в данный момент он смотрит в другую сторону, я достал из кармана футляр, извлек из него драгоценный флакончик и, запрокинув голову, вылил голубоватую жидкость в рот. После чего сразу же проглотил и приготовился к возможным последствиям. Пока не наступило действие зелья, убрал пустую тару в карман, чтобы не спалиться. Прошло уже пару минут, но никакого эффекта я не ощутил. А потом началось. Откуда-то из центра груди хлынуло тепло, и появилось странное ощущение, словно по венам прокатилась волна огня. Нечто схожее я испытывал, когда мне в госпитале кололи хлористый кальций. Жар зарождался где-то в районе сердца, и прокатывался по всему телу, распространяясь от центра к периферии и заканчиваясь в кончиках пальцев. Сначала эти приливы были слабыми и особого беспокойства не вызывали. Но постепенно они стали нарастать, заставляя меня глухо рычать. Я бросил взгляд на проводника, но он не проявлял абсолютно никакого беспокойства. Продолжал наблюдать за обстановкой, сев на палубу и привалившись спиной к переборке. Видимо, не раз уже видел нечто подобное, а мне становилось все хуже и хуже. А потом неладное начало твориться с глазами. Как только волна докатывалась до головы, у меня изменялось зрение. Взор буквально заволакивало бордовой пеленой. В один из таких накатов я опять посмотрел на Гилмора и с удивлением обнаружил, что его фигура в скафандре видится мне совсем по-другому, чем прежде». Однако эти мысли очень быстро отошли на второй план, потому что появилась очередная проблема. Волна, пробежавшая по телу, застыла на своем пике, и состояние внутреннего пожара зафиксировалось, мой мозг буквально начал кипеть. После чего я, схватившись за голову, повалился на платформу в попытке справиться с этим долбаным мутагеном. Огонь, казалось, раздирал меня изнутри. Почему-то мне подумалось, что если сейчас я выдохну куда-то в сторону, то исторгну из себя пламя, словно настоящий дракон. Я даже попытался это сделать, но ничего, конечно же, не получилось. А вскоре мир перед глазами померк и появился снова лишь через несколько минут. Я очнулся на той же площадке. Перед левым глазом моргала иконка входящего сообщения системы. Но я первым делом прислушался к своим внутренним ощущениям. На удивление, все было очень даже неплохо. Я без проблем приподнялся и вновь принял сидячее положение, открыл меню с системными сообщениями и погрузился в чтение. Внимание, игрок! Вы погибли в результате необдуманного употребления предмета уникального класса сомнительного происхождения. Ваш неподготовленный организм оказался слишком слаб и не смог пережить трансформацию. Количество доступных возрождений — 29. Подсказка. Применение мутагенов высоких классов может быть опасным. Рекомендуем усилить личные характеристики перед тем, как идти на этот рискованный шаг. Внимание, игрок! Вы применили один из уникальных мутагенов, и благодаря этому получаете доступ к первой в своей игровой сессии линейке навыков — «Трансгуманизм». После прочтения данного сообщения интерфейс игры будет преобразован для более удобного использования. Обратите внимание на дополнительные детали в рамках полученных способностей. Как только я дочитал последние строки и закрыл вкладку «Меню», мир перед моими глазами действительно слегка преобразился. Появились две шкалы — красная и золотистая. Если шкала здоровья была заполнена целиком, то вот шкала энергии, судя по ее показателю, расти будет очень медленно. Но в любом случае, это гораздо удобнее, чем постоянно моргать глазом и залезать в меню, оценивая собственное состояние. А между тем, у меня остался еще один пузырек. И тут уже я задумался, стоит ли мне прямо сейчас его употреблять. Хотя вроде как предыдущий мутаген я принял еще в прошлом возрождении, тем более неизвестно, что будет дальше, и рисковать оказаться без еще одного полезного усиления чревато последствиями. Проводник смотрел в другую сторону, так что я решился. Чтобы долго не рефлексировать и, не дай бог, не передумать, одним махом отвернул крышку, вылил жидкость красного цвета в рот и приготовился ко второй порции мучений. На этот раз реакция последовала гораздо быстрее — И от центра груди, в котором совсем недавно бушевал пожар, в левую руку пронеслась энергетическая волна. Да так, что аж пальцы скрючило, а на их кончиках появились электрические разряды. Сквозь шок я еще успел заметить, как едва начавшая набираться шкала золотистого цвета практически моментально вновь достигла нулевых значений, и разряды, бившие меня, прекратились. Внимание, игрок! Вы применили мутаген Элциан. и получили способность электрон, расширив свои возможности в рамках навыка трансгуманизм. Вам становится доступно оперирование накопленной или поглощенной энергией. Подсказка. Регулярное применение навыка способствует его развитию и повышению шанса на получение предметов, сходных по своим свойствам. «Вот это поворот! Теперь я, получается, ходячий шокер». Еще хорошо, что запасов энергии у меня было немного. Иначе долбать меня при трансформации могло бы очень долго. Ну да ладно, разбираться со всем этим добром будем потом, по ходу дела. Несмотря на предупреждение проводника, мне, можно сказать, повезло, я получил не только навык, но и умудрился раздобыть для него весьма полезную надстройку». «Ох, как же сразу захотелось ведро этих мутагенов закинуть в себя!» «Ну как ты, Бор?» — послышался голос проводника. «Надеюсь, полезной мутации рожился». Необходимо было что-то ему ответить, придумать какую-нибудь отмазку. Но, честно говоря, в голову ничего не шло, поэтому я решил, что ничего страшного не будет в том, что выдам уникальную способность за редкую. Правда, слегка и искажу название, а то вдруг он знает, что это такое. Да, кажется, ничего. Покорежила и отпустила. Навык получил, электрон называется. Теперь вроде как смогу электричеством долбать. Вот даже как, удивился проводник. Ну что ж, поздравляю, я бы и сам от него не отказался, но тебе сейчас нужнее, а с твоей удачей, я думаю, мы еще что-нибудь подобное найдем. Ну что, ты готов? «Пора двигаться дальше». «Готов», — поднялся я с платформы Возрождения, направился к стражу врат и уже хотел было засунуть руку внутрь, но вдруг понял, что она у меня полностью закрыта. А как управлять этим неполноценным кусочком скафандра, я и понятия не имею. «А как?» — попытался спросить я, но Гилмор меня перебил. «Постарайся мысленно приказать ему открыться». «У тебя уже должна быть с ним связь. Попытайся его почувствовать». Я уставился на свою руку и некоторое время пробовал сделать так, как объяснил Рев, Но поначалу ничего не получалось, пока я мысленно не выругался, употребив при этом название бронекостюма «Херувим». После чего все у меня срослось как надо. Рука по локоть оголилась, и я засунул ее внутрь. Короткая процедура установки на шлепке, легкий укол, и очередная чешуйка соединяется. Теперь, правда, уже двумя ребрами, со своими соседками, а рукав скафандра после мысленной команды вновь надежно облегает руку. Следом мои действия повторил Гилмор, и ворота, дрогнув, пришли в движение. Как только образовалась щель, появился поток зловонного воздуха с напором бьющего оттуда, причем сразу и не поймешь, что за запах — Какая-то тухлятина, смешанная с гнилостным смрадом болот. Я невольно сморщился и горлу подкатил ком. «Похоже, следующий уровень будет грязным», — сделал заключение проводник. «В атмосфере наблюдается повышенное содержание сероводородов. Давление сейчас выровняется, но, похоже, просто так дальше пройти будет трудно. Придется тебе залезть немного ко мне в долг. Пойдем». «В смысле, в долг?» — не понял я, но, тем не менее, двинулся в сторону ворот. Если и была какая-то разница в атмосферном давлении между уровнями, то весьма незначительная, потому что поток ветра прекратился, едва ворота открылись наполовину. Мы перешли на третий уровень, и шлюз за нашими спинами вновь пришел в движение, закрываясь. «Ты видишь, чтобы здесь под ногами что-то гнило?» — поинтересовался у меня Рев. а после моего отрицательного мотания головой продолжил. «Ну вот и я не вижу. Значит, все, что отравляет атмосферу, ждет нас впереди, и вряд ли ты там сможешь дышать, поэтому мне придется кое-чем с тобой поделиться. Можешь считать, что тебе повезло. Мне еще на первом уровне удалось раздобыть часть шлема. Думаю, сейчас будет самым уместным передать ее тебе. Но я заберу из добычи что-нибудь примерно равнозначное по стоимости». «Давай», — сразу же согласился я, потому что дышать подобным составом мне действительно абсолютно не улыбалось. Рев кивнул, запустил левую руку за спину, видимо, что-то сделал со своим импровизированным хранилищем, расположенным на ней, и вытащил оттуда небольшой предмет в форме щита. «Задержи дыхание», — попросил он. «Работать начнет только когда полностью интегрируется». Затем он установил его сужающейся частью в небольшую выемку основного каркаса в районе моей гортани, после чего распорядился. «Активируй». Я повторил уже несколько раз произведенные действия и замер, потому что мою шею начала оплетать вырастающими из предмета конструкциями. Постепенно они охватили ее со всех сторон. Затем принялись подниматься вдоль затылка, добрались до макушки — Одновременно с этим стала появляться лицевая часть, плотно охватывая мне рот и нос. Прошло не больше семи секунд с тех пор, как я задержал дыхание, и, наконец, я услышал голос Рева. «Можно дышать!» Осторожно сделал первый вдох и почувствовал свежий воздух, после чего уже смог ощупать собственную голову, чтобы иметь представление о том, что же получилось. «Ну, что сказать?» Такой себе неполноценный шлем. Хоть как-то оказалась защищена шея и нижняя сторона лица, и по затылочной части шла небольшая полоска, заканчивающаяся на макушке. «Вот за это тебе спасибо, Гилмор», — поблагодарил я. «Действительно классная вещь, абсолютно чистый воздух». «Поверь, и стоит она весьма немало, так что за эту штуку заберу соответствующий предмет. Жить-то мне на что-то надо». Да не вопрос, подтвердил я предварительную договоренность и осмотрелся по сторонам. Как и предыдущие, эта часть скафандра также функционировала безупречно. Движение абсолютно не стесняло, чего нельзя было сказать о многих других образцах, которые я за свою жизнь использовал. Ну что, пойдем, предложил я. Двинулись, согласился Рев и бодро потопал вперед. Я пошел за ним следом. размышляя о том, чем же мне удалось разжиться, как этим пользоваться, но больше всего меня волновал совсем другой вопрос. Как Денису удалось пройти эту змею и где его сейчас носит? Дождавшись, пока на золотистой шкале появится пять пунктов, я решил испытать новую способность. Тем более никакой инструкции к ней не прилагалось, и меня мучил резонный вопрос, как этим даром пользоваться. Однако, боясь напортачить и сделать что-нибудь не так, я все таки решил поинтересоваться тонкостями у проводника. Насколько я понимаю, я теперь могу использовать электрические разряды в качестве оружия. Э, как этим управлять? У тебя ведь наверняка должно быть что-то подобное. Уж за почти сотню генераций ты наверняка попадалась. Некоторое время проводник молчал, но потом все таки с ней снизошёл до ответа. Дистанционные способности — редкость, тем более такие. Это должно сильно упростить тебе игровой процесс, если, конечно, ты научишься ими правильно пользоваться. Это активная мутация, и если бы я знал, что она тебе попадется, то непременно в случае удачного извлечения из компиляра использовал бы сам, а лучше продал. Как и все в игре, она управляется силой мысли, но надо быть осторожнее, особенно в ближнем бою, ведь и тебе может достаться. Как мне показалось, достаточно откровенно пояснил проводник. «А как вообще ты продаешь то, что добываешь здесь, и, самое главное, кому?» «Анонимный аукцион», — скупо ответил Рев. «А кто скупает дары, для меня, честно говоря, абсолютно безразлично. Ничего дистанционного отсюда вынести мне не удалось. Соответственно, и в реальном мире я такую способность не получил. Но тело пассивно прокачать удалось». Думаешь, почему я так быстро восстанавливаюсь после серьезных повреждений? А как вообще определяется то, что ты отсюда выносишь? Ну вот прошел ты генерацию, допустим. Накопил с десяток легендарных предметов и пяток каких-нибудь уникальных мутагенов. Что из них в итоге тебе достанется? Просчитать невозможно. Я пробовал разные схемы. Только мутагены или только предметы. Обмануть не получается, система сама решит, что тебе дать, и с этим нужно смириться. Но по своему опыту могу сказать, что мутагена она дает раз в двадцать реже, чем предметы. Единственный раз, когда ты сам выбираешь, это твоя первая генерация, во всех остальных только дело случая». «Я понял», — завершил я разговор и сосредоточился на собственных мыслях. все таки не зря я втихаря решил употребить тот уникальный мутаген. Думаю, сейчас для выживаемости это мне будет очень полезно. В любом случае, надо как можно быстрее выяснить, как здесь все работает. Плохо, конечно, что нельзя самому выбрать, что отсюда вынести. У меня будет всего одна попытка, и то, если я дойду. А второй раз играть в этот сомнительный компиляр что-то не хочется. Есть у меня и в реальном мире дела. причем более интересные. Все-таки я решил провести небольшой эксперимент. Вытянул левую руку назад, раскрыл ладонь в направлении коридора, который остался за спиной, и мысленно, усилием попытался сформулировать приказ, по которому энергия должна была выйти через руку в виде электричества. Поначалу у меня ничего не получалось. Я перебирал в голове разнообразные способы — Что не говори, а в своей предыдущей жизни я неплохо освоил псионику. И вскоре мне удалось нащупать алгоритм действий. Из моей руки вырвалась ветвистая молния с треском ударившая метра на два. И вновь шкала энергии упала в ноль. Расход у нее был приличный. Правда, у моей новой способности обнаружился еще один существенный минус. Шуму я наделал изрядно. А так как шел по пятам Гилмора, то после того, как он резко остановился, наткнулся на него, потому что смотрел в этот момент назад. Из-за шлема, закрывающего его лицо, я не мог разглядеть его выражение, но уже и сам понял, что в очередной раз напортачил. Извини, Гилмор, не думал, что это будет так громко. Постарайся идти тихо, с угрозой в голосе проговорил Рев, и, повернувшись, вновь двинулся вперед. В любом случае, своего я добился. Проверка произведена, способность работает, а демаскировать нашу малочисленную группу повторным применением я точно не собираюсь.